Они свернули к его дому. Джулия Первой пошла по узкой лестнице наверх. «Проходи дальше, в гостиную, а я поставлю воду на огонь». Джулия вошла в комнату и села. Огляделась. В этих стенах разыгралась трагедия ее жизни. Здесь ничего не изменилось. Ее фотография стояла на старом месте но на каминной полке появилась еще одна, большой снимок Эвис Крайтон. На ней было написано «Тому от Эвис». Чтобы увидеть все это, Джулии хватило одного взгляда. Комната казалась ей декорацией, в которой она когда-то давно играла. Была знакома, но ничего больше не значило для нее. Любовь, которая снедала ее, ревность, которую она подавляла, иступленный восторг, поражение — Все это было не более реально, чем любая из ее бесчисленных прошлых ролей. Джулия наслаждалась своим равнодушием. Вошел Том. В руках его была подаренная ею скатерть, и аккуратно расставил чайный сервиз, который тоже подарила она. Джулия и сама не понимала, почему при мысли, что он так вот бездумно пользуется всеми ее подарками, Ее начал разбирать смех. Том принес чай, и они выпили его, сидя бок о бок на диване. Он продолжал рассказывать ей, насколько улучшилось его положение. Как всегда, стараясь быть любезным, он признался, что больший пай в фирме ему дали за то, что он привлек туда много новых клиентов. А это ему удалось только благодаря ей, Джулии. Рассказал, как провел отпуск. Джулии было ясно, что Том даже не подозревает, Какие жгучие страдания он некогда ей причинял! От этого ей тоже захотелось рассмеяться.